Глава десятая Исполнение обещания На следующий день мы ушли оттуда, и уход наш был до нельзя неловким. Провожала нас вся деревня, но все молчали, и было понятно, почему. Все расступались перед нами, все смотрели на нас, но в их глазах были растерянность, смущение, непонимание. Все что угодно, только неблагодарность. Казалось бы, все хорошо, народ спасен. Закатить бы пирушку в лучших традициях фэнтези, где герои всегда вознаграждаются за свои подвиги. Однако реальная жизнь не всегда так благосклонна, и фраза отца-настоятеля, касательно большой радости, была всего лишь дипломатическим приемом. Такое ушли добро мы совершили для них. От разбойников они всегда были защищены, последствия стихийных бедствий он тоже, я почти уверен, всегда помогал устранить. Ведь в конце концов, изначально им руководило желание защитить свою деревню, но, как известно, благими намерениями. Так что для них, возможно, иметь такого защитника было не так уж и плохо. Соблюдай себе несколько простых правил и живи, как за каменной стеной а что зверь позволяет себе поиграться со случайными путниками, так что с того? Для них это был считая, что дядька... Да, злобный, да, со скверным характером, да, с грубой заботой. Но ведь заботился, но ведь оберегал, но ведь решал все проблемы, что были в его власти. А теперь... А теперь им придётся снова учиться заботиться о себе самим. «Ты тоже об этом думаешь, да?» — спросил меня Бальхиор. Я пришёл в себя. Древесники уже остались в двух сотнях шагов позади. «О чем именно?» «Благо ли мы совершили, так ли плохо было им под его защитой?» «Как ты догадался?» – удивился я. «Дэмион, я же служу в церкви!» – поучительно и слегка высокомерно сказал Бархиор. «Нас могут считать фанатиками, палачами, садистами и извергами, но читать чужие души – это наша работа. Тем более, что многие новички, схватив и, если не получалось иначе, Убив первого мага крови, после этого всегда, слышишь, всегда мучили тебя сомнениями. А можно ли было поступить по-другому? И от того удавалось ли им разрешиться от этих сомнений, и зависела их возможность саморазвития и продвижения по иерархии церкви. «По иерархии церкви?» — усомнился я. «Мне всегда казалось, что для продвижения по иерархии главную роль играют иные факторы. Спорить не стану», — прервал меня храмовник, чуть нахмурившись. Личные связи порой тоже имеют значение при продвижении по службе. Больше, чем хотелось бы. Однако наша работа достаточно опасна, поэтому талант, равно как и желание его развивать, всегда ценится превыше всего. Но ты меня отвлёк. сомнение Помнишь, в нашу первую встречу я сказал тебе, что ты неправильно руководишь отрядом? Я это сделал не из желания тебя обидеть. Наоборот. Ты наголу выше многих из тех, под чьим началом мне приходилось быть. Однако у тебя есть главный недостаток — сомнения. Ты слишком много сомневаешься, и однажды это может заслужить тебе очень плохую службу. В неподходящий момент, усомнившись всего на миг, ты проиграешь, и цена поражения будет слишком высока. «Может быть, ты прав», — тихо сказал я. «Что сделано, то сделано. Сомневаться надо было раньше». А учитывая, что нам и посомневаться-то не дали возможности, сожалеть об этом тем более нет смысла. Через полчаса мы снова вышли к реке. Подойдя к ней, я распростер руки над водой, взывая кричному духу. И тот слону все это время, ожидая нас, уже через несколько секунд, взметнулся человекоподобным водоворотом в нескольких шагах от меня. «Мы сделали, о чем ты просил, дух», склонив голову, сказал я. «Да, мне об этом известно». Прожурчал дух в ответ. Хранители колодца в деревне уже сообщили, что злодея больше нет. Они также сообщили мне, кто принял на себя все страдания от него. Впервые за время обеих наших встреч он посмотрел не на меня. Подойди сюда, орк. Немного нервничая, Кермол подошел к самому берегу. Протяни руку, приказал дух. Орк с опаской повиновался. От духа протянулась лента воды, на несколько секунд войдя в контакт с ладонью Кермола. «Прекрасно! Мы тебя запомнили!» Бесстрастно продолжал дух. «Знай же, твои страдания будут вознаграждены. До тех пор, пока ты жив и пока бьется твое сердце, твоя родная деревня не будет страдать от стихийных бедствий. Бури с градом, наводнения, засухи — все это будет обходить вас стороной. Мы все позаботимся об этом!» Поражённый, Кермол молчал. Однако через несколько секунд он всё-таки догадался почтительно склонить голову и прошептать. «Благодарю тебя, дух. Я очень ценю такую заботу». «Превосходно!» Словно не услышав благодарности орка, дух реки снова посмотрел на меня. «Вы выполнили моё поручение и можете продолжить свой путь. Теперь, если это всё...» «Нет, подожди!» — сказал я, нащупывая в кармане камень душ. Однако, едва мои пальцы коснулись его, я торопел Столько жалости и отчаяния изливала заточённая внутри душа. Он умолял меня. Он был согласен на что угодно, на любую кару, даже на заточение в каблуке сапога, но только не во власть духа. «Да? Что-нибудь ещё?» Дух обернулся и замер в ожидании, слегка покачиваясь. «Нет», — сглотнув, ответил я. «Прости, ничего». «В таком случае я откланяюсь» и через мгновение перед нами была лишь гладь текущей воды. «Что случилось, Демен?» — спросил орк, когда мы отошли на достаточное расстояние от воды. «Почему ты передумал?» Вместо ответа я достал камень и протянул его к Кермолу. Тот взял его в руки. Если узник камня и излил на орка те же чувства, что и на меня, на его лице это никак не отразилось. Спустя секунд двадцать он поднёс камень к лицу и сказал со злобой, «Но ведь меня-то хотел сожрать, а?» «Хотел ведь? С патраками хотел сожрать, так, чтобы даже костей не осталось. А до меня сколько их сожрал, думаешь, я не знаю? А теперь каешься, значит?» Ещё секунд пятнадцать узник ему что-то отвечал. Устало вздохнув, Орк протянул мне камень и сказал, «Ладно уж, забирай его. Может, ты и прав. Со всей этой историей я совсем забыл наш главный постулат. Доблесть — это победа над врагом». А обречь душу на такие страдания было бы еще больше подлостью, чем та, что он хотел совершить по отношению к нам. Пусть его. В земле троллей нам еще идти-идти, придумаем, как с ним поступить. Три дня мы уверенно шли по карте, данной нам отцом-настоятелем. Всего пару раз мне пришлось создавать ледные мосты, в остальном же тропа была просто превосходная. Согласно карте, мы уже были в землях троллей, и двигаться нам следовало с огромной осторожностью. И вот, на второй день нашего пребывания на чужой территории, мы услышали над собой грубоватый и одновременно мелодичный голос. «Так, так, так! И кто это у нас в лесу потерялся?»